Алекс Кош Одиночка Книга шестая Лед и Гром Третий меч уже практически в руках Фалька, но квест Богини Судьбы перестал быть основной целью И плевать на любые угрозы Один из немногих друзей мертв И если будет шанс его вернуть, то Фалька ради этого пойдет на все. Даже если это сделка с демоном, объявившим себя богом мертвых и повергнувшим всю Арктанью в пучину хаотичной войны всех против всех. Но что демон потребует за свою помощь? И насколько правдивы его обещания? Можно ли вернуть к жизни погибшего человека? есть первая королевская особа. Это уже переходит всякие границы. Фракция мертвяков, по сути дает каждому участнику вторую жизнь. Ты его убиваешь, а он тут же воскресает. Это удваивает силы любого отряда игроков. Что за бред вообще? Баланс? Нет, не слышали. Официальные форумы Арктани Эльза, ты же понимаешь, что не можешь прятаться вечно Я и не собираюсь Мне просто нужно выполнить задание Бога Смерти И что? И все, тогда я сама приду за тобой А потянешь? Не забывай, что я буду не один Очень на это надеюсь Потому что я хочу убить вас всех из личной переписки на просторах сети. Пентаграмма готова, но для ее активации нужны жертвы. Так и в чем проблема? Человеческие жертвы. Конечно, я отыгрываю демонолога, но это не значит, что я готов убивать людей в реальном мире. Может, сам кого-нибудь приведешь сюда и зарежешь? Да, вот еще. Я вообще рыцаря и убиваю людей только в бою. Начни с малого. Призови какую-нибудь мелкую твари жертву животных. И дальше пусть она работает за тебя. Ищет людей, приносит в жертву. Ты ж интеллект прокачиваешь. Вот и включи мозг. Диалог? Где-то в подвале. Глава первая. Приземление было жестким Изначально я планировал смягчить падение с помощью гравитационного отталкивания Но сделать этого попросту не успел Пролет через портал сбил меня с толку Я потерялся в пространстве, не понимая, где вверх, а где низ И куда следует прыгать А потом был сильнейший удар Как выяснилось чуть позже, от смерти меня спасло только то, что мы упали в снег Но даже так я потерял почти все здоровье и получил дебаф оглушения. Спасибо спину, тут же занявшемуся моим лечением. Благодаря ему я пришел в себя гораздо быстрее. Кое-как, приняв вертикальное положение, я осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, где оказался. Всюду, сколько хватало глаз, простиралась снежная пустыня, чередующаяся с высокими ледяными скалами. А самым интересным было то, что игровая карта показывала непривычную по инстансам отдельную территорию, а глобальное изображение Арктании. И мое местоположение отображалось на одном из многочисленных островов, окружающих северную часть основного материка. То есть мы провалились не в инстанс, а в портал на неизвестную территорию. Пожалуй, это существенно облегчало задачу, Ведь тогда я мог телепортироваться отсюда в любой момент С помощью свитка Нужно лишь найти вторую часть деревянного меча Любезно подсвеченную на карте стрелкой И дело сделано Тушка убитого дракона тем временем испарилась Оставив после себя какой-то небольшой артефакт И тело едва живой эльфиньки Видимо, ее слегка придавило хвостом Но стоило дракону исчезнуть, как она вскочила на ноги, и неуверенной пошатывающейся походкой пошла на меня. «Ученический меч первого короля!» Сквозь зубы прошипела принцесса, держа перед собой меч. «Верни его, подлый вор!» Сперва я решил, что мне показалось, будто ее кожа имеет слегка зеленый оттенок, но с каждым шагом она действительно становилась зеленее, и ее мышцы слегка увеличивались в размерах. «Почему сразу подлый?» – обиделся я. «Просто вор. В оправдании скажу, что у меня не было других вариантов, как заполучить деревянный меч. Да и времени катастрофически не хватало. Э, ты что, женщина-халк?» Из миниатюрной блондинки девушка начала превращаться еще не в бодибилдера, но довольно подкачанную дамочку. Я и без того зеленые глаза начали светиться, словно фонари, а голос огрубил на пару тонов. "Парво!" Практически прорычала эльфийка. Разговаривая с принцессой, я постепенно отступал все дальше и дальше. Это и стало моей ошибкой. Под снежным покровом скрывалась корка льда, на которой я благополучно поскользнулся и упал на спину, чем тут же воспользовалась эльфийка. Я получил ощутимо укол мечом в плечо, вновь вернувшее мое здоровье в желтую зону. А затем пинок ногой такой силы, что проехал по снегу на спине еще метров пять Для 68 го уровня она оказалась действительно сильна Да и я не сказать, что заточен под ближний бой Эй, ты что творишь? Возмутился я Так же и убить можно В этом и смысл Зло бросила зеленая блондинка в обтягивающему очень спортивную фигуру платья и вновь бросилась на меня. Драться с принцессой мне не очень хотелось. все таки я и правда виноват в том, что украл у нее меч. Но иного выхода явно не оставалось. Пришлось метнуть в нее молнию, чтобы немного остудить боевой пыл. Много энергии я не вкладывал, поскольку здоровье эльфинки тоже было уже в красной зоне. Ее откинуло, и эта небольшая передышка позволила мне подняться на ноги. Спин продолжил меня лечить, вися над головой. Хасит застыл в стороне, не имея возможности, а может и желания помочь. Я решил достать из инвентаря цепь Шанбяу, чтобы связать принцессу. Но неожиданно получил системное сообщение. Инвентарь закрыт до завершения испытания. Испытание? О чем речь вообще? А главное, если инвентарь заблокирован то я не смогу ни подлечиться, ни связаться с друзьями по планшету. А значит, все, что у меня есть, — это мои способности и способности моих питомцев». Принцесса в своем зеленом платье с мечом наперевес вновь прыгнула на меня, вынуждая снова использовать молнию, чтобы откинуть ее прочь. «Да стой ты!» — возмущенно рыкнул я. «Ты в невыгодном положении! У меня больше здоровья, практически полная мана и дальнобойные атаки! Давай спокойно поговорим!» Думаю, где-то там в глубине системы Арктании подлетел абстрактный кубик и сделал проверку на харизму, которой у меня было не то чтобы много. Но, к счастью, эльфика неожиданно вняла голос у разума и остановилась. «Принцесса, здоровье нужно беречь. Его у тебя и так осталось на один чих», — продолжил уговаривать я. «Ты все равно не сможешь победить». Рука Эльфики засветила зеленым светом. Она приложила ладонь к груди. Ее здоровье резко попазло вверх, пока не достигла максимума. «И кто теперь в невыгодном положении?» Со смесью злости и радости спросила она и вновь бросилась на меня. Но тут уж я не растерялся, ведь если у нее здоровье в избытке, то можно больше не сдерживаться. Создав электрическую цепь, я просто накинул ее на девушку, заставив дергаться от сильного разряда тока. «Давай успокоимся и поговорим». Вновь попытался я договориться. Взмахнув мечом, эльфийка разурбила электрическую цепь и с легкостью освободилась. «Ну и черт с тобой!» Раздраженно подумал я, приготовившись драться всерьез. Но тут раздался громкий протяжный вой. Я почувствовал, как тело становится слабее. Вышел не с какой-то конкретной стороны, а будто отовсюду вокруг. И, похоже, накладывал на нас какой-то дебаф. Принцесса этот звук неожиданно отрезвил. Я буквально по выражению ее лица увидел, как пелена ярости спадает, уступая место смятению. Кожа из зеленой вновь начала приобретать здоровый окрас, а мышцы вернулись в норму. Похоже, вой каким-то образом сбила эльфики в состоянии Халка. Это же ледяные волки, пробормотала принцесса, оглядываясь по сторонам, но не со страхом, как и вроде бы надо, а с каким-то детским восхищением. Мы, правда, в мертвых льдах! Где-где? переспросил я. «Эльфы из издревле использовали эти земли для проведения финального испытания на выше ранг воинов», торжественно проговорила принцесса. «Вход сюда открывался только с помощью деревянного меча, который ты подло украл. Увы, меч был сломан почти сотни лет назад, и с тех пор доступ к испытанию был закрыт, поэтому никто из воинов не мог получить высший ранг». «Но если он сломан, то как же мы сюда попали?» «Не знаю, это считалось невозможным, Поэтому я и не поняла сразу, где мы оказались. Видимо, половина меча каким-то образом открыла разлом, ведущий в мертвые льды, в момент падения дракона. Это какая-то нелепая, но очень неудачная случайность. Она одарила меня подозрительно долгим и явно оценивающим взглядом. Нам лучше найти место, удобное для боя с большим количеством противников. Они скоро нападут. «Нам?» — удивленно переспросил я, не понимая, с чего такая резкая смена настроения. «Придется некоторое время действовать сообща. Из ледяного ада можно вернуться, сохранив содержимое инвентаря, только завершив испытание. Иначе после смерти абсолютно все вещи, не надетые на тебе, останутся здесь. В том числе и деревянный меч, которого у тебя в руках явно нет. А поскольку только он может открыть путь сюда, это место станет полностью недоступным». «Понятно», — кивнул я. И «Инвентарь здесь не работает, поскольку испытание...» Эльф должен был проходить исключительно с этим мечом в руках, не пользуясь никакими другими артефактами и эликсирами, правильно? Именно. Без этого испытания эльфы перестали получать ранги высших воинов. Мне нужно вернуть меч обратно в наш мир любой ценой, даже такой, как сотрудничество с презренным вором. Похоже, эльфийка не знала, что это место находится в мире Арктании, и даже не в отдельном пространстве. Это просто остров в море и в теории, если я вернусь в Реал и укажу место на карте тому же Марку, он сможет телепортироваться сюда. Хотя, возможно, я размечтался. И остров все-таки защищен от телепортации других проникновений каким-нибудь полем. Так что это пока лишь теория и план на самый крайний случай. Даже если я убью тебя, не факт, что выпадет именно деревянный меч. Поэтому лучше действовать вместе и пройти испытание до конца. Жаль только, что я оказалась здесь. Она резким и будто брезгливым движением провела рукой по изорванному зеленому платью. Вот в этом, без брони, самым простым мечом. Я сдержался, не став реагировать на уверенность принцессы в том, что она сможет меня убить. Но сделал себе мысленную пометку. Скорее всего, у нее в запасах есть и другие заклинания, помимо самолечения, в том числе и боевые, дающие уверенность в победе надо мной. А вот информация о том, что все содержимое инвентаря можно потерять здесь после смерти, меня порядком напрягла. Конечно, оба добытых меча для квеста богини я оставила в номере гостиницы, но в инвентаре все равно оставалось много полезных вещей, в том числе и сердце в йоге, позволяющее призывать айсверт Бладштейн. Интуиция мне подсказывала, даже если я потеряю артефакты здесь и лишусь возможности призыва, спустя положенный срок она все равно найдет меня и заберет причитающиеся ей уровни. Принцесса сбегала и подобрала со снега артефакт, выпавший из убитого дракона. Насколько я видел, это было что-то вроде амулета, который эльфийка тут же надела себе на шею. Спорить с ней о принадлежности артефакта я не стала, так как по факту дракона она действительно убила сама, пусть и не очень удачно для меня. «Амулет защиты от огня не очень актуален в данной ситуации», пояснила принцесса и от ледяных волков никак не спасет. «А что за ледяные волки?» «Первые противники на испытании. По отдельности они не так опасны. Но если окружат, то совместным воем ослабят противника в несколько раз. Поэтому нам нужно в идеале забраться повыше или хотя бы выбрать место, в котором они не смогут зайти нам за спину». Она махнула рукой. предлагая бежать вон туда, к самым высоким ледяным скалам». Я все еще опасался, что она может на меня напасть, поэтому, прежде чем куда-то бежать, решил поставить все точки над «и». «Если мы будем действовать вместе, то нужно объединиться в группу и договориться, что до завершения испытания мы не будем нападать друг на друга». Вой раздался еще ближе. «Мы договоримся, если ты пообещаешь вернуть деревянный меч после возвращения», быстро проговорила она. «Я не могу это пообещать». Меча нужен мне для выполнения задания богини. Но я готов помочь тебе пройти испытание и стать высшим воином. Ты нанесешь финальный удар по боссу». «Что это за богиня, что и потребовалось в нашей семейной реликвии?» — подозрительно спросила принцесса. «Богиня судьбы». Эльфийка задумалась. «Элэния, ты меня не обманываешь?» Я пожал плечами. «Зачем мне еще рисковать ради сломанного меча? Ты же видела, кто мне помогал?» Призыв настолько сильной личности стоил мне очень дорого. Принцесса некоторое время сверлила меня взглядом. «И ты клянешься именем богини судьбы, что меч нужен именно ей?» «Конечно, клянусь». Где-то вдалеке в небе раздался тихий но гулкий раскат грома, будто в подтверждении моих слов. Хотя почему будто богиня явно подала нам знак. «Если ей понадобился наш артефакт, то я не могу отказать». — обреченно сказала принцесса. — Мы почитаем богиню судьбы так же, как и мать природу. Тебе достаточно было прийти в один из храмов столицы, рассказать жрецу о задании, и он связался бы с королевской семьей. Вместе мы бы смогли решить вопрос с деревянным мечом. — Что? — опишил я. — Вот так просто? — Люди! — помрачилась принцесса. — Вы слишком воинственны, подлы! И пытайтесь все решить насилием. Правда, конкретно в том месте, где мы сейчас оказались, это может пригодиться. Я увидел запрос на объединение в группу и тут же его принял. «А теперь бежим!» — скомандовала принцесса. И действительно, я слегка заговорился, забыв об опасности. А звери тем временем уже добрались до нас. Огромные волки с абсолютно белой шерстью, красными глазами и клыками, которым мог бы позавидовать даже быть тигр. Их было не так много, всего 7 или 8 особей восьмидесятых уровней. Но мы с Эльфикой, с таким количеством противников, вряд ли бы справились. К счастью, они не успели нас окружить, и путь к бегству был свободен. Хасид превратился в стрелку, любезно указывая нам направление. Ничуть не удивлюсь, если он уже слетал вперед и нашел место, подходящее для обороны. Пока мы болтали, спин восстановил мое здоровье до максимального уровня, а принцесса подлечилась сама поэтому мы могли бежать на максимальной скорости. Но соревноваться в беге по снегу с волками было все равно бесполезно. Они нагнали нас спустя всего несколько минут, и один из волков бросился мне на спину, поскольку я бежал медленнее, чем прытка или фийка. Я видел опасность заранее и подготовил на бегу молнию, ударив волка прямо в грудь и откинув обратно. «Впереди высокая ледяная гора!» — крикнула через плечо принцесса. «Ускоримся!» «Ума не приложу, как она так легко бежала по снегу? У меня ноги вязли в сугробах, к тому же я периодически поскальзывался, теряя равновесие. В общем, рекорда на стометровку я тут поставить никак не мог». Вскоре мы уперлись в ледяную скалу. Я рассчитывал, что мы сможем забраться хоть на какое-то возвышение, но она оказалась совершенно гладкой и вертикальной. «Но нас хотя бы не окружат», — бреченно выдохнула принцесса, встав спиной к стене и вновь начав зеленеть. «Два волка одновременно прыгнули на нас. Одного я поймал в воздухе электрической цепью, второго рубанула мечом принцесса. Но в отличие от противников в боевиках 90-х, волки не пытались выстроиться в очередь перед нападением, а ломанулись в атаку сразу всей стаи Такое впечатление, словно они решили не сожрать нас, а просто затоптать. Принцесса рубила мечом направо и налево, а одного из волков просто поймала в воздухе рукой и швырнула о стену. «Хелк, крушить!» — крикнул я, подбадривая девушку, а сам продолжил отбиваться электрической цепью молниями. Волки оказались не очень сильными противниками, но я постоянно держал в голове тот факт, что быстро восстановить ману не получится, и старательно ее экономил. И мы справились. Все-таки принцесса оказалась неплохим воином, даже несмотря на отсутствие нормальной экипировки. А для меня, благодаря экипировке и сильному способности восьмидесятые уровни, не были серьезными противниками. Я даже умудрился сэкономить забой половину маны. Ох, обошлось. Вздохнул я, осматривая снег после исчезновения тел волков. О чудо! Они оставили после себя несколько эликсиров восстановления маны и здоровья. Правда, убрать их в инвентарь не было возможности. Поэтому пришлось сразу их использовать, оставив один эликсир в руке на будущее. «Обошлось?» — переспросила принцесса. «Это даже не первая волна!» Просто разведчики. И условно в подтверждении ее слов вновь раздался волчевой, и из-за мелких льдин начали появляться все новые и новые ледяные волки. Как и предсказывала Элифейка, теперь их было значительно больше. Их слишком много, обреченно сказала Элифейка, сжимая меч двумя руками. Ты слишком слаб. Я бы с этим утверждением поспорил, но весь мой стиль Игры предполагал маневренность а тут даже схватиться или запрыгнуть было не на что. Торчащие земли льдены были слишком малы, либо наоборот слишком велики, как та, в которую мы уперлись. А волков становилось все больше. Пять, 10 двадцать. На третьем десятке я сбился за счета. Не знаю, что меня заставило проверить высоченную льдину за нашей спиной магниточувствительностью. Думаю, я сделал это безысходности, но результат неожиданно смог меня удивить. Кое-где в толще льда виднелось очертание железной человеческой фигуры, будто туда в зели рыцари в полных доспехах. А значит, я мог примагнититься к ним прямо сквозь лед. Мне придется тебя обнять, быстро сказал я лифийке, протянув руки к ее талии. То ли у элифики какие-то личные проблемы с прикосновениями, то ли в зеленой форме она реагировала на все слишком агрессивно, но принцесса, в ответ на мою попытку обнятия, ударила меня лбом в переносицу. Я отшатнулся, ощутив жутчайшую боль. Из глаз посыпались искры в перемешку со слезами. А когда зрение прояснилось, я неожиданно увидел системное сообщение. Вы выполнили 3 из пяти условий получения глобального достижения «Ах ты проказник» первого уровня. Удар «Гноми поцелуй» признается достаточным для выполнения условия. Защита от магии жизни плюс 5%. Примечание автора. Гноме поцелуй. В реальном мире это называется шотландский поцелуй. Удар лбом по лицу. Конец примечания. На принцессу Ариэлу не может быть наложен эффект по матросил бросил, так как она уже состоит в браке. Вы выполнили условия для повышения уровня достижения Ахты Проказник до третьего уровня, так как все три поцелуя получены от принцесс. Защита от магии огня плюс 30%. Защита от магии хаоса – плюс 30%. Защита от магии жизни – плюс 30%. Теперь для развития достижения будут засчитаны только поцелуи от лиц королевских кровей. С каждым новым поцелуем показатели защиты будут возрастать на 10%. «Э, что?» – опешил я. «Не смей меня трогать!» – зловеще проговорила принцесса. Решив, что я обращаюсь к ней. Никто не имеет права прикасаться к принцессе без ее разрешения. Я всего лишь хотел запрыгнуть наверх с помощью способности и прихватить себя с собой. С обидой пояснил я одновременно кося взгляд на системное сообщение и пытаясь разобраться в случившемся. Похоже, достижение забавного и практически бесполезного превратилось в нечто большее. Пятьдесят процентов защиты от магии это уже не шутка. «Только где мне еще двух принцесс найти?» Эльфика тем временем провела рукой по моей щеке и залечила рану. «Так надо было предупредить. Я не успел», — буркнул я. «Так прыгай, что ты стоишь? Они сейчас нападут!» Я очень осторожно взял ее за талию и применил гравитационное отталкивание. Единственное, чего я не учел в попыхах, — это того, что я всегда прыгал один и дополнительный вес существенно уменьшил итоговую высоту прыжка. Мы не долетели до доспехов, за которые я мог бы зацепиться, но, к счастью для меня, принцесса успела среагировать и, воткнув меч в лед, повисла на нем, удерживая меня мощной зелёной рукой. «И это твой план?» — скептически спросила принцесса. «Нет, конечно», — поморщился я, лихорадочно думая, что делать дальше. Волки же под нами в это время завывали на разные голоса так, словно решили собрать сборный хор балахастых и ушастых. Их вой сбивает мою способность силы природы, и поэтому приходится каждый раз активировать ее заново!» предупредила меня принцесса, чей цвет кожи постоянно менялся зеленого на человеческий и обратно. «Я так долго не провешу!» «Понял?» Из всех моих способностей лучше всего для плавки льда подходил лазер. И я им попытался воспользоваться. И луч сработал довольно неплохо, начав плавить лёд сантиметров на 30 в глубину. Вот только и маны тратил он немало. И я впервые пожалел, что не прокачал эту способность, когда была возможность. Потратив больше половины маны, я создал нам выемку во льду глубиной в полметра и примерно метр в ширину и высоту, в которую мы смогли спрыгнуть и, наконец-то, перевести дух. Принцесса выдернула из льда меч и вернулась из зеленого в обычное состояние. «А тебя фамилия, случай не Беннер, не удержался я от вопроса. «Фамилия?» — непонимающе переспросила Элифейка. «Не знаю, что это, но моего отца зовут Банор, король эльфов. Это знают все». «Ну да», — смутился я. «И он тоже владеет этой способностью?» «Силой природы? Конечно! Самого максимального уровня!» «Интересное название. Ну, как говорится, уж лучше сила природы, чем сила юности». «А каков был план?» — с ноткой хит, поинтересовалась принцесса. «Куда ты прыгал? Тут-то не за что». Я объяснила, что над нами в толще льда спрятаны какие-то доспехи. И этот факт сильно заинтересовал принцессу. «Давай доберемся до них. Скорее всего, это кто-то из тех львов, что проходили это испытание ранее». «Ага, как будто и так просто сделать?» «Ну, в принципе, поскольку мы сейчас были в относительной безопасности, я смог неторопливо плавить лед до тех пор, пока не добрался до доспехов». Как и предположила принцесса, это оказался воин эльфов. Обычно убитые враги исчезали после смерти, но некоторые персонажи, если того требовал сюжет игры, оставались на месте. Так и этот воин пролежал мертвым черт знает сколько времени, но не пропало. Зато как только мы вытащили его изо льда и кинули на пол нашей импровизированной пещеры, тело исчезло, оставив после себя целехонький доспех. «Отлично!» — обрадовалась принцесса, безо всякой брезгливости надев его на себя. Правда, процесс надевания в игре все-таки отличался от реального мира. Она просто прикоснулась к доспеху. И тот сразу материализовалась на эльфинке вместо платья, уже подогнанной по размеру. «А больше во льдах вокруг нас ничего полезного нет?» Я на всякий случай вновь проверил пространство вокруг магниточувствительностью. Но больше ничего не увидел. Правда, и глубина моего зрения была сильно ограничена. Думаю, если изучить ледяные горы со стороны, я бы смог что-то найти. «Вроде бы нет». Я взглянул вниз, оценивая количество собравшихся по нашу душу волков. «Сейчас восстановлю ману, и можно будет начать отстрел живности». «А пока можешь рассказать, что это за мертвые льды, и почему эльфы отправлялись на испытания именно сюда? Почему не пустыня, например?» «Вообще-то пустыня полна жизни», — одарила меня высокомерным взглядом эльфейка. «Она только выглядит безжизненной. Поэтому льды — это лучшее место для испытаний эльфов, холодные земли, в которых не растет абсолютно ничего». Я хмыкнул. «Вообще-то во льдах тоже хватает живых организмов». Водоросли, мхи и лишайники. Спасибо познавательным видеороликам в сети. В моей голове уйма бесполезных, но интересных фактов. Принцесса неожиданно смутилась. Да, но... но не в этих льдах. Они не зря называются мертвыми. А в чем именно заключается это испытание? И с чем нам еще предстоит столкнуться? Продолжил я расспросы. Чтобы выйти отсюда, нужно убить ледяного лорда. Эльфинка замолчала и поторопил я, — «какие у него способности? Кого помимо волков нам предстоит встретить по пути? И, кстати, чем кроме вой владеют ледяные волки? Они же не заберутся к нам сюда, создав живую пирамиду, например». «Вой — это главное оружие волков. Если они окружат жертву и завоют все разом, то собьют все способности и уменьшат характеристики в половину. В остальном они не такие уж опасные противники». «Вот ледяные ястребы куда опасней». «Ястребы?» «Ну да, птицы с размахом крыльев два эльфийских роста. Без лука с ними никак не справится. И, разумеется, стоило эльфинке упомянуть птиц, как сверху послышался скрипящий клёкот. «Вот интересно, а если бы она промолчала, то каков шанс, что птицы бы не появились?»